Глава сорок седьмая. Когда мы вышли из покоя Фрура в коридор, я увидела шрама, который торчал возле противоположной стены и, как видно, ожидал своего босса. На меня шрам глянул с удивлением и как будто с ревностью. Мне показалось, что он вовсе мне не обрадовался. Наверное, до меня он считался самым приближённым к шефу подручным и пользовался заслуженным уважением остальных. А тут какая-то наложница нарисовалась — который ещё и не дрожит при виде грозного Рургросса, а имеет доступ в его личные комнаты и смеет при всех на приёме к нему на колене нагло взгромождаться, и он её за это не наказывает. Забавно, что у Шрама был зажат под мышкой небольшой серебристый ноутбук, а в руке он держал телефон, в котором, как я мельком увидел ещё чуть позже, были открыты заметки с перечнем дел. Видимо, он ещё исполнял при Руре роль секретаря. Что у тебя кинул ему Рур, невозмутимо ведя меня вперёд по коридору. Шрам пристроился с противоположной стороны и отрапортовал. «Несколько перебежчиков из других банд хотят к нам и утверждают, что у них есть ценные сведения. И ещё мы отбили очередную атаку от конкурентов. Они пытались подобраться к нашему убежищу. Подослали жуткую тварь. Она почти невосприимчива к магии. Но через вашу ловушку не прошла. Видимо, это гибрид из новых разработок, о которых слухи ходили». Я встрепенулась. Атаку от конкурентов? Неужели кто-то осмеливается атаковать ужасного Рурграсса? Им что, жизнь не дорога, особенно после того приёма? Ри. Я не сразу поняла, что он обращается ко мне. До меня дошло это только в тот момент, когда он, не дождавшись сразу ответа, чуть двинул рукой лежащей на Талии. Ты на приглась, хочешь что-то спросить? Похоже, Мне сейчас говорят, что в целом можно особенно не скромничать и вслух уточнять всё, что меня интересует. Проверим. Да. Я удивилась, что у тебя до сих пор есть конкуренты. Шрам тихо всхропнул, как будто тоже не ожидал, что у меня есть право голоса, но то, что произошло дальше, его удивило ещё больше. Ведь Рур пропустил меня перед собой в знакомый уже по первому посещению этого места кабинет и очень подробно начал мне всё разъяснять. Конкуренты всегда были, но всерьёз мы не соперничали. Они даже время от времени старались как-то мне угодить, чтобы дело не перетекло в серьёзную вражду. Однако после моего исчезновения появился новый бандит по прозвищу Гор, который сделал всё, чтобы занять моё место. Говорят, его поддерживает кто-то из правительства. Он успел собрать большую силу, и многие банды перешли под его начало. Мои старые конкуренты тоже присоединились к нему. Разумеется, все они спят и видят, как бы от меня избавиться. Скоро их не останется, осмелился тявкнуть Шрам, заискивающе глянув на шефа. Ты же видела на приёме, на что способен босс. Смёл всех и без поле искажения, небывалое дело, так что у них нет шансов. Конечно, они трепыхаются. Я усмехнулась. Шрам кинул на меня злобный взгляд, кажется, я очень сильная, ему не нравилось. Да. Задумчиво подтвердил Рур, присаживаясь прямо на стол и подтягивая меня к себе. Пришлось тоже присесть. Можно было бы выкорчевать их гнездо с корнями мощным магическим ударом, но они забурились прямо в центр города, в самое людное место. Да ещё так, что невозможно их достать, не снеся попутно пару районов с домами и людьми. Плохо то, что благодаря этому дерзкому новичку у моих врагов появились деньги, ресурсы и технологии, которых раньше не было. А ещё он один из сторонников теории, что люди должны знать о существовании магов и прислуживать нам как высшим существам. И у него полно последователей, которые разделяют его идеи. А ты? Не разделяешь, напряжённо уточнила я. Нет, конечно. Во-первых, такая картина будущего кажется мне мерзкой. Во-вторых, если дать себе труд и изучить историю, то станет ясно, что чем более свободными чувствуют себя люди, И чем активнее они развиваются и изобретают новые технологии, тем более мощное стабилизирующее поле для нашей магии они создают. Ого! Надо же, какая картина любопытная и пугающая. Как-то совсем не хочется, чтобы до власти дорвался тот, кому люди нужны в качестве рабов. Так что нам весело живётся, как видишь. Рорх мыкнул. А ещё тайная служба правительства на хвосте и серая служба. Никак им моё существование не даёт покоя. Я задумчиво кивнула, продолжая размышлять об услышанном. «Так что, шеф, везти новичков-то?» — напомнил о себе Шрам. «Здесь примите или в зале?» «Здесь. Заводи минут через пять». Подручный, кинув на меня неодобрительный взгляд, выскользнул за дверь. Кажется, он был в шаге от того, чтобы намекнуть шефу, что их секретные дела, всяких там вертихвосток, не касаются, но удержался. Как только он вышел, я с облегчением отстранилась и уточнила, заметив небольшой удобный стульчик с подлокотниками, мягкой полукруглой спинкой и мягким же сиденьем, который стоял рядом с рабочим кожаным креслом Рура. Как мне расположиться? Здесь можно не сидеть вплотную. Кабинет, как и спальня и твои покои, одно из самых защищённых мест. Здесь можешь бродить свободно, но когда кто-то заходит, лучше держись ближе ко мне. Можешь стоять рядом или сидеть. Он кивнул на тот самый стул. Я тут же на нём устроилась. Удобно. Почти кресло, только не то, на котором можно сидеть исключительно развалившись. Видимо, от диванчика, на котором я возлежала на приёме, Рур решил отказаться, учитывая, что теперь я должна находиться на расстоянии вытянутой руки, чтобы он в любой момент мог меня к себе притянуть. Рур тоже сел на своё рабочее место и начал просматривать лежащие перед ним бумаги. Причём написанные от руки и явно каким-то шифром. Бумаги выглядели изрядно измятыми, да ещё и заляпанными бурыми пятнами, подозрительно похожими на подсохшую кровь. Видимо, там было написано что-то не особенно приятное, так как его лицо стало выглядеть настолько пугающим, что вопросов я решила не задавать. Очевидно, что сейчас он полностью перевоплотился в ужасающего императора своей бандитской империи, и к нему лучше не лезть. Я начала тихонько осматриваться, наткнулась взглядом на кофеварку в углу и страшно захотела кофе, но в этот момент в кабинет заглянул Шрам, дождался сурового кивка от хозяина, после чего вошёл полностью и с отеческой гордостью провозгласил: "Кандидатов было много, но к вам допущены только те, кого я лично проверил и отобрал, лучшие из лучших". Он театральным жестом указал на дверь. В кабинет робко просочился мужичок, невысокий, коренастый и почти лысый, с двумя ожитками пучками светлых волос на голове, расположенных строго над ушами, и такой же светлой бородёнкой, напоминающей клок ваты. Уши у мужичка были плотно прижаты к голове, брови его все почти отсутствовали, светлые глазки казались водянистыми и не особенно выразительными, зато нос выглядел абсолютным хозяином на этом лице, настоящей звездой. притягивающий к себе всеобщее внимание. Длинный и широкий, с роскошными трепещущими ноздрями и художественным кружевом тонких синеватых и красноватых вен по бокам, он вызывающе олел, притягивая взгляды и купаясь в лучах всеобщего внимания. Он настолько выделялся из общей картины, будто мужик его где-то украл и прилепил поверх прежнего мелкого и невзрачного. Я восторженно хрюкнула и тут же сделала суровый вид — Как только на меня покосился Рур, возмущённо уставился Шрам и с тщательно скрываемым интересом глянул сам собственный мужичок, который, судя по обильному потоотделению и подрагивающим ногам, явно робел в присутствии ужасающего и прославленного хозяина кабинета. Блин, надо сдерживаться. Не стоит забывать, где я нахожусь. Конечно, Рур гросуя нужна, поэтому он старается быть любезным насколько может, но испытывать его терпение точно не стоит. Иш ведь глянул так, что у меня аж смех в горле застрял. Похоже, мне дают понять, что подобное поведение в данный момент очень неуместно. Ну всё, больше не издам ни звука. Чем ты можешь быть мне полезен? уточнил Рур так, что мужичок сглотнул и невольно сделал шаг назад. Жуть какая. Я отлично скрываю самки, фэф. Наконец прилепеталоны я поняла, что мне конец. У него ещё и дефект речи. Разговаривает ведь как персонаж из мультфильма. Ох, держись, Марго. Что делаешь? Холодно уточнил Рур. Сам кис крываю, попытался как можно более чётко объяснить бандит. Не тфиватник я. Блин, блин, блин. Должно быть, я побагравела, поскольку Шрам покосился на меня с некоторым удивлением и шёл нужным пояснить. Замки он вскрывает, шеф. Настоящий виртуоз, лучший из тех, кого я видел. Нет ни одного покатого дома, куда бы я ни сунул нос. Гордый, почти без ошибок, пояснил мужик. Шрам кивнул и нежно покосился на вышеупомянутый нос. Рур, я заметила, тоже на мгновение опустил взгляд. А-а-а! У меня вырвался еле слышный стон. «Что ты хочешь сказать, Ри?» Леденящим кровь голосом уточнил у меня Рур, не оборачиваясь. И хорошо, ведь он сейчас, наверное, мог убивать взглядом, как Василиск. Этот его тон слегка сбавил веселье, но не до конца. Однако теперь хотя бы получилось вдохнуть. «Ну?» — поторопил он. «Нет, я просто в восторге. Он, наверное, ещё и разнюхать может что угодно», — уточнила я сдавленно. Шрам вонзил в меня яростный взгляд. «Да». А как вы догадались? Я в пён первостатейный мем, страстно заверил тип и на всякий случай поклонился. Просто очень проступают таланты в этой области. Честное слово, это само вырвалось, наверное, нервное. Обычно чужие носы меня не смешат. У меня и самой нос не сказать, чтобы маленький. Медфеватник с уважением закивал, восхищённый моей редкостной проницательностью. Почему решил работать на меня? Рор никак не прокомментировал мою выходку к огромному разочарованию шрама, который явно ждал, что меня поставят на место. Или, точнее, прихлопнут на месте. «Давно мечтал, Феф», — застенчиво признался парень и шмыгнул. Кончик носа при этом смешно поджался, а ноздри раздулись. Выглядело это до того забавно, что мне снова поплохело. «Да что ж так распирает-то?» Север фэнствовался в мелкой панде, пока не рифыл, кто достоин. Испытаем тебя в деле, потом посмотрим, решил грозный хозяин кабинета Шрам. Отвечаешь за него, а теперь завис следующего. Мужичок радостно бросился к дверям, спеша скрыться от неподъёмного взгляда нового шефа, а вместо него вошёл второй кандидат на вступление в банду, который был невиданным красавчиком. Я с восторгом рассматривала широкоплечего блондина с пронзительными синими глазами, высокими скулами и восхитительной чёткой линией подбородка. Фигура тоже была выше всяких похвал, спортивная, подтянутая. В чёрной водолазке и джинсах он смотрелся сокрушительно. От приветствия, сказанного восхитительным хрипловатым голосом, у меня и вовсе задрожали колени. Вот так экземпляр. Не думала, что тут такие есть. На Руру он, конечно, смотрел со страхом, что слегка портило романтический образ героя, но тут уж ничего не поделаешь. Как бы то ни был крут, вынести изучающий, пристальный, холодный и тяжёлый, как каменная глыба, взгляд грозы магического мира было невозможно. На меня красавчик тоже покосился, улучив момент, и я невольно приосанилась, В глазах белокурого принца из романтических грёз явно был интерес. Рур внезапно обернулся ко мне. Лишь на миг, но кокетничать мне расхотелось. Через его глаза на меня словно глянуло какое-то жуткое существо. Возможно, он просто не успел сменить выражение, прибережённое для гостей. Но мне показалось, что это наоборот, его настоящее лицо, когда нет нужды притворяться. «Бррр! Ну хоть выдохну после предыдущего». А ратратое чуть не скончалось.